Можете задействовать свою поисковую систему. Можете поместить ее в газетах, показать по каналам телевидения. И тогда не только полицейские, каждый житель Нью-Йорка сможет опознать его. Уж если я сам не могу достать лавеля, то хочу, чтобы вы схватили и упрятали его куда-нибудь подальше. Когда он окажется за решеткой, вы найдете возможность добраться до него в тюрьме. Закончила ребека фразу, которую Караматца не стал бы произносить вслух. «То есть мы его арестуем, но он никогда не предстанет перед судом. Его убьют в тюрьме». Караматца не стал опровергать эту мысль, но они-то знали, что это сущая правда. Обращаясь к Караматца, Джек сказал, «Вы убеждены, что лавелем движет жажда мести. Но за что он мстит вам?» Что заставляет его строить планы по уничтожению всей вашей семьи, вплоть до внуков? Я не стану этого говорить. Не могу. Потому что скомпрометирую себя. Вернее говоря, вы дадите информацию для обвинения, — заметила Ребекка. Джек вложил фотографию Лавеля в конверт и заметил как бы невзначай. «Я хочу поговорить с вами о Доминике». Джинара караманца вдруг словно бы ссохся при упоминании имени убитого брата. Джек быстро добавил: «А «Я имею в виду, что он похоже скрывался в этом отеле, зная, что за ним охотятся. Почему же он не забаррикадировался в своей квартире или не обратился за помощью к нам? А в этом плане, видимо, ваш дом в Бруклине превращен в неприступную крепость». Старик ответил: «Да, мой дом это действительно крепость». Он медленно моргнул раз-два, совсем как настоящая ящерица. Это крепость, но она не гарантирует полной безопасности. Лавель уже добрался до моего дома. Вы хотите сказать, что он успел убить кого-то прямо в вашем доме? Да. Кого? Джинджера и Пеппера. Кто это? Мои собаки. Пара папильонов. а, -а, -а. — Ну, такие маленькие собачки, вы знаете. — Я не уверен, что точно представляю, как они выглядят, — сказал Джек. Ребекка пояснила. — Это миниатюрные спаниели с длинной шелковистой шерстью. Караматся оживился. Да — Да-да, очень игривые. Все время играли и гонялись друг за другом. Любили сидеть на руках и ласкаться. — И они были убиты в вашем доме? Карамат взглянул на Джека. «Да, прошлой ночью. Растерзаны на куски. Каким-то образом, мы до сих пор не знаем, как, лавелю или кому-то из его людей удалось пробраться в дом, убить моих дорогих маленьких собачек и уйти совершенно незаметно». Он хлопнул костлявой рукой по кейсу, голос его сорвался на фальцет. «Черт возьми, это абсолютно невозможно!» Мой дом буквально запечатан. Его охраняет целая небольшая армия. Он заморгал быстрее, но заговорил несколько спокойнее, чем прежде. Джинджер и Пеппер были такими ласковыми, они даже почти не лаяли. Собаки не заслужили такой смерти. Это были два маленьких невинных существа. Джек сидел ошарашенно. Этот убийца, этот патриарх наркобизнеса, ракетир с внушительным стажем, ядовитый и опасный человек-ящерица, не оплакавший гибель своего брата на грани истерики из-за смерти двух собачек. Он взглянул на Ребекку. Та пристально смотрела на Караматца с удивлением и отвращением, как смотрят на какую-нибудь тварь, выползающую из-под камня. Старик продолжал. Ведь они же, в конце концов, не были сторожевыми собаками. Никогда ни на кого не нападали и не представляли никакой опасности. Просто пара симпатичных маленьких спаниельчиков. Не зная, как обращаться к главе мафии, Джек решил остановить Карамадса, вернуть его из истерического-патетического состояния, куда он мог ухнуть. У Джека еще были вопросы. Говорят, что лавель использует против вас черную магию. Кармаца кивнул. «Он это тоже говорит. И вы верите?»